Глава 17. Сиглуфьордюр, пятница, 9 января 2009 года. Здесь никогда ничего не происходит. Поез в театре было завораживающим. Афиши на стенах погружали в прошлое. В воздухе витал дух истории Сиглу Сиглуфьордюра, в котором искусство процветало и в хорошие, и в плохие времена. Актерское содружество ставило спектакли и в те золотые деньки, когда в море было полно сельди, и ее заготовка шла полным ходом круглые сутки. И тогда, когда сельдь исчезла, и все постепенно пришло в упадок. О богатстве никто уже не помышлял. Оно превратилось лишь в слово. Реальностью оно было только там, на юге. А на сцене загоралась и гасла любовь, жили и умирали люди, иногда их убивали на глазах у зрителей. Дождь лил непрерывно до середины дня, а потом вдруг прекратился. Ари не принадлежал к числу больших театралов, но иногда был не прочь посмотреть хороший спектакль. Напряжение, присущее театральной атмосфере, никогда не было таким ощутимым, как сейчас. Но в этот раз никакого спектакля не было, и зал был пуст. Единственное, что обнаружили здесь Ари и Томас, которые в тот день несли дежурство, это неподвижное тело Труп. В этом не было никаких сомнений. Но Томас все же попробовал нащупать пульс. Безрезультатно. Кровь в театре дело обычное, во всяком случае, то, что зритель принимает за кровь. Но кровь, которая сейчас сочилась из раны на голове старого мужчины, была пугающе нереальной, как кетчуп в примитивном фильме ужасов. "Должно быть, упал с лестницы", сказал Ари. Это очевидно, резко бросил Томас. Он был рассержен. От его обычной веселости не осталось и следа. Было ясно, что это серьезный инцидент, который привлечет всеобщее внимание. Самый знаменитый житель города лежал на полу перед ними Хрольвер Кристиансен, который был когда-то одним из популярнейших писателей в Исландии. Хотя его книги вышли из моды в последние годы, может быть, даже в последние десятилетия, Не было сомнений, что его смерть станет новостью на первых полосах газет. Было ясно также, что Хрольвер выпивал, о чем говорил алкогольный дух, витавший над ним. «Черт, побери", громко сказал Томас. "Этого не должны знать проклятые журналисты. Не говори об этом, когда будешь общаться со СМИ. Ясно?" Ари кивнул, не совсем понимая, как реагировать на его слова. Томас всегда по отечески его опекал и наставлял. И Иари принимал это с благодарностью. У него давно уже не было отца, на которого он мог бы опереться в трудную минуту. С тех пор, как Ари его потерял, прошло десять лет. и Ари почти забыл, что такое отцовская забота или отцовские наказы. Он попытался сосредоточиться и огляделся. Хрольвюр раскинулся на спине у основания лестницы. Голова лежала на полу у нижней ступеньки. Падая, он перевернулся сказал Ари: Это говорит о том, что его возможно подтолкнули. Что ты несешь?» — рявкнул Томас. Оставь эту чушь, парень. Ари ошарашенно уставился на него. Займись-ка лучше фотографиями. Ари сделал несколько снимков тела, потом перешел к входной двери и сделал общий снимок. Нина сидела в кассе и внимательно наблюдала. Казалось, она была испуганной, но не особенно переживала из-за случившегося. Ари был расстроен из-за резких слов Томаса, но продолжал фотографировать. Ему хотелось как-то сгладить свою оплошность, показать, что он может быть полезным. Затем он подошел к Нине. У вас была репетиция, верно? Завтра ведь спектакль? Да, была генеральная репетиция. А куда все делись, спросил он. Сейчас сейчас все ушли на ужин. Когда я вернулась, то обнаружил его хрольвера. Ари сунул в карман маленький фотоаппарат и перешел в ту часть фойе, что была ближе к двери, и сказал Томасу: "Может быть, вызвать спецгруппу?" "Полицию с юга ты хочешь сказать? Это самый обыкновенный несчастный случай. Старый джентльмен слишком, он понизил голос, слишком много выпил. Стресс, усталость. Черт побери, просто несчастный случай." Нет никакой необходимости приглашать для помощи людей издалека. Нина между тем перешла в зал и внимательно слушала, что говорят полицейские. Встретившись взглядом с Ари, она тут же отвела глаза, набросила на плечи потёртое красное пальто, взяла зонтик, который висел на вешалке, и решительно подошла к Томасу. Ничего, если я пойду домой. Мне нехорошо, я никогда раньше не видела покойников. Скорая помощь уже едет. Томас обращался к Ари, но затем повернулся к Нине. Очень жаль, но нам надо поговорить с вами, прежде чем вы уйдете». Она устало улыбнулась и вздохнула. Ари подтвердил, что скорая уже в пути, и спросил: Они могут увезти тело? Он больше не хотел совершать ошибок и получать за это выговор. Да, почему нет? А ты все уже сфотографировал? Вообще-то ничего подозрительного тут нет. Здесь кто-нибудь еще был? Вопрос был обращен к Нине. Она не ответила, явно думая о чём-то своем. Томас посмотрел на нее и откашлялся. Здесь был кто-то еще, когда это произошло? Что? Нина подняла на него глаза. Томас безотрывно смотрел на нее. Его терпение явно подходило к концу. Был здесь кто-то еще?» Его гулкий голос эхом разнёсся по пустому залу. Да. Она задумалась. Нет, не было, я никого не видела. Я была внизу, в подвале под сценой ужинала. Под сценой есть подвал, туда ведет лестница. Мы там храним костюмы и другие вещи. Прилегла на диван, там есть диван. Я уже перекусила, когда шла репетиция. Пришла сюда еще днем, Еда была у меня с собой. Вечером в перерыве на ужин здесь никого не было, кроме меня и Хрольюра. Он сидел один на балконе. Вы уверены, что никого не было тут вплоть до того момента, когда вы пришли и увидели? Увидели тело, спросил Томас. Ари подтвердил, что в театре никого не было, кроме Нины, до их прихода. Он успел побывать в подвале и подняться на балкон, где стояли старые стулья и несколько столов. На одном столе лежала открытая газета. За этим столом обычно сидели Хрольвер и Ульвер. Совершенно уверена, я никого не слышала. А вы знали, что он тут выпивал, спросил Томас. Да, у него была маленькая бутылка, четвертинка. В перерыве на ужин он отсюда не выходил. Плохая погода, а он на машине. Ари хотел что-то сказать, но Томас остановил его. Это все. Идите домой, отдыхайте. Мы продолжим завтра, если будут какие-то вопросы. А когда остальные вернутся с ужина? спросил Ари. Ульвер дал всем час отдыха, скоро вернутся минут через десять или пятнадцать». Бригада скорой помощи прибыла прежде, чем Томас успел сказать что-либо еще. Никаких объяснений не потребовалось, и медики без суеты приступили к своей работе. Ари, встань, пожалуйста, у дверей. Люди будут возвращаться после ужина. Не надо, чтобы они толпились тут. Скажи им, что произошел несчастный случай. Рольвер упал с лестницы и умер.